В 1988 году в журнале «Урал», где я работала тогда, был опубликован роман ДАР впервые в СССР. 89-летний Набоков вполне мог курировать эту свою публикацию. Я могла говорить с ним по телефону. Считается, что жизнь не знает сослагательного наклонения.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 Представим и мы, что Владимир Набоков, большой мешковатый старик, с загорелой до чернолысиной, в горных ботинках, продолжает свою охоту на бабочек где-нибудь на альпийских склонах, а вечерами читает собственные книги, обнаруживает там все новые гармонии и смыслы. Роман «Дар» — центральное произведение Владимира Набокова. Писатель отвергал простую маршрутную мысль о человеческой жизни как о пути, представляя жизнь как круглую крепость, окруженную со всех сторон загадочной бездной. Вероятные слова «творческий путь» к Набокову также неприменимы. Тут подходит идея нелинейного, но вращательного движения, близкая самому автору. Дар — сердцевина этого вращения. Через роман проходят все тематические радиусы прозы Набокова. Главный герой романа, молодой мигрант, поэт Федор Годунов-Чердынцев, приходится Набокову, как было сказано выше, младшим братом-близнецом. Многое из биографии Набокова было отдано Годунову-Чердынцеву в преобразованном виде, но близко к реальности. Действие происходит в Берлине, в литературной и окололитературной эмигрантской среде. Роман начинается с того, что у Годунова-Чердынцева выходит первая книга стихов. Сюжетный стержень романа развитие и возмужание литературного дара героя. На этот стержень наматываются цветной спиралью все другие темы дара. Казалось бы, развитие поэта. Разве это сюжет? Не путешествие, не борьба за власть, не раскрытие преступления, но стержень оказывается сделанным из того же титана, из которого построены несущие конструкции набоковских фраз. И тут следует обратиться к первой, важнейшей теме Набокова об отношении искусства к действительности. В Петербурге подросток Набоков учился в прогрессивном и либеральном Тенишевском училище. Преподаватель литературы Владимир Гиппиус задал классу сочинение на тему лень. Набоков сдал пустой лист и получил за этот арт-жест от умного Гиппиуса хорошую отметку. Что именно сдал Набоков учителю? что представляла собой эта пустая страница. Белизна бумаги и стала тем пахотным полем, на котором Набоков проработал всю жизнь. С таким вложением сил и с такой отдачей, какая не снилась завзятым трудоголиком. В лучшие, самые плодотворные годы Набоков мог писать по 12-15 часов в сутки. Причем тут лень? Дело в том, что Набоков отрицал глобальную ценность потного, пролетарского труда, труда ради куска хлеба, в противоположность большевикам. Набоков видел подспудную связь между большевизмом и дарвинизмом, объясняющим происхождение видов, в том числе происхождение человека, борьбой за существование. Для того, чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, Мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование. Какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. Пролетарии, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в день отдыха. Другие берега. По Набокову все в живой природе обнаруживает художественную избыточность. Писатель видит это на примере своих любимых бабочек. В Даре главному герою рассказывает об этом отец, знаменитый ученый-энтомолог. Он рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая необъяснима борьбой за жизнь. Грубой спешкой чернорабочих сил эволюции излишне изысканно для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих, малоразборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых, и словно придумано забавником-живописцем, как раз ради умных глаз человека. Он рассказывал об этих магических, масках мимикри, о громадной ночницы в состоянии покоя, принимающий образ глядящий на вас змеи, об одной тропической пяденице, окрашенной в точное подобие определенного вида деницы, бесконечно от нее отдаленной в системе природы. Причем ради смеха иллюзия оранжевого брюшка, имеющегося у одной Складывается у другой из оранжевых пахов нижних крыльев. И о своеобразном гореме знаменитого африканского кавалера, самка которого летает в нескольких мимических разновидностях, цветом, формой и даже полетом подражающих бабочкам других пород, будто бы несъедобным, являющимся моделью и для множества других подражательниц. Набоков знал, о чем писал. Изучая бабочек, он особенно интересовался эволюционными изменениями их дивных узоров. И с этой целью не ленился считать под микроскопом чешуйки на бабочкиных крыльях. Набоков утверждал, что мимикрия в мире бабочек, например, подражание сухому листу, полна избыточных подробностей, которые просто не воспринимаются органами чувств потенциального пожирателя. Таким образом, эволюция и шире сотворение мира — суть игра высших артистических сил. Поэтому, внимание, художественное творчество человека соприродно той силе, которая играющий сотворила Вселенную. Поэтому, теперь сугубое внимание, писатель — Важен потому, что совпадает с мировым творческим законом и выражает его собой наиболее полно, насколько это вообще доступно для человека. А то, насколько хорошо продается тираж, вовсе не имеет значения. У Годунова-Чердынцева первая книга стихов разошлась в количестве 51 экземпляра при тираже в 500. Таким образом, искусство и действительность не противоположны друг другу, но изначально состоят из одного и того же вещества, цветного, переменчивого, игрового, избыточного. Давая обзор первой стихотворной книги главного героя, это гудунов чердынцев мысленно перебирает свои стихи, связанные с детством, Набоков пишет, «Между тем воздух стихов потеплел» и мы собираемся назад, в деревню, куда до моего поступления в школу мы переезжали иногда уже в апреле. Обратите внимание, теплеет воздух стихов, то есть между стихами и действительностью есть прямое сообщение. Дверь распахнута, воздух общий. Дать картину творчества изнутри из головы творящего. Одна из самых сложных и благодарных задач, какие могут стоять перед автором романа. Вот как, по версии Набокова, поэт пишет стихи. Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на поперечных проволоках, висела помлечно-белому фонарю.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 Стихотворение связано с колебанием света от фонаря, с ритмом шагов Годунова-Чердынцева, как связана качка судна с морскими волнами. Обратите внимание, вторая строфа качается в нескольких сожжениях от поэта, то есть строфа присутствует в реальном, материальном мире. Поэту до нее осталось несколько шагов. Разумеется, описать, как возникают стихи, можно только художественными средствами. При помощи той же поэзии, которая насквозь пропитывает прозу Набокова. И все-таки процесс стихотворчества, зафиксированный автором дара, куда реальнее, чем те мозговые импульсы, которые могли бы Зарегистрировать объективные приборы, будь на голове у Годунова-Чердынцева колпак с проводками. Враг поэты и поэзии – пошлость. Владимир Набоков во многих своих романах пытается вскрыть, описать и обезвредить это ядовитое явление. Пошлость – это ложная красота. Ложная поэтичность, плоская картинка, в которой упиваются люди недалекие, совершенно не способные воспринять подлинную поэзию и красоту. Пошлость надо определить через что-то. Набоков с этой целью предъявляет рекламу отдельный мир, существующий по своим гнусным законам. За круглым столом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 неотъемлемая часть нашей жизни и нашего сознания. Именно реклама занимается тем, за что прежде отвечали мораль, искусство и философия. Реклама формирует идеалы. Не всем виден тайный изъян дивного рекламного мира. Набоков считал, что реклама лжет, даже когда сообщает правду. Вещь, которую рекламирует, может быть действительно хороша и полезна. Но приобретение ее не дает счастья, как бы не внушала нам обратная реклама всей своей глянцевой эстетикой. Реклама-антипод и антагонист поэзии. Реклама самая профессиональная и остроумная. Суть — концентрат пошлости. Одна из важнейших тем в романе Дар ⁇ тема отца. Отец главного героя, знаменитый путешественник, ученый энтомолог, исследователь Тибета, Монголии, Дальнего Востока. Волей автора этот вымышленный герой стоит в ряду таких русских ученых, как Николай Прживальский и Григорий Грум Гржимайла. Отец в романе с огромной любовью списан с отца самого писателя. Владимир Дмитриевич Набоков был, как мы помним, не ученый, а политик. Но именно он ввел сына в мир энтомологии. Именно его поблекшие коллекции послужили первотолчком к увлечению Владимира Набокова. Особый драматизм тема отца приобретает потому, что 28 марта 1922 года Владимир Дмитриевич Был застрелен на публичной лекции своего товарища по партии кадета Милюкова. Заслонил лектора от пули террориста. Мать писателя Елена Ивановна так и не оправилась от удара Ее печальное вдовство в Праге, где ей в память о муже была назначена крошечная пенсия, рвало на букву сердце. Писатель, сила искусства, воскрешает в романе погибшего отца. Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором. Когда же он сердился, гнев его был, как внезапно ударивший мороз. Причиной его гнева мог быть чей-нибудь промах, просчет управляющего отец хорошо разбирался в хозяйстве, легкомысленное суждение о близком ему человеке, Политическая пошлость в базарно-патриотическом духе, развиваемая незадачливым гостем. И, наконец, какой-нибудь мой проступок. Он, перебивший на своем веку тьму тьмущую птиц, он, привезший однажды только что женившемуся ботанику Бергу целиком весь растительный покров горной разноцветной лужайки величиною с площадь комнаты, Я его и представил себе так, свернутым в ящике, как персидский ковер. Найденный где-то на страшной высоте, среди голых скал и снегов, он не мог мне простить лешинского воробья, зря подстреленного из Монте-Кристо, или шашкой изрубленную мною осинку на берегу пруда. Он не терпел мешканья, неуверенности мигающих глаз лжи, не терпел ничего приторного и притворного, и я уверен, что уличи он меня в физической трусости, то меня бы он проклял. Это все характер Владимира Дмитриевича Набокова. Его независимость, цельность, высокая человеческая требовательность к себе и другим, счастлив сын, который может так гордиться своим отцом. А Владимир Набоков, несмотря на все пришедшиеся на его долю жизненной трудности, был счастливым человеком. Он смог стать счастливым. И это всегда большая заслуга человека перед собственной судьбой. Но вернемся к роману. Детские воспоминания Гудунова Чердынцева об отце, уроки энтомологии, отъезд отца в дальней экспедиции, возвращение его домой принадлежат к лучшим страницам дара. Трагическая перекличка романа с действительностью заключается в том, что у Годунова-Чердынцева отец тоже погибает, не возвращается из последней экспедиции, как раз перед Октябрьским переворотом. Причем семья не знает наверняка, действительно ли отец погиб. Слухи о его смерти недостоверны и разноречивы. Уже в эмиграции семья все ждет его возвращения. И чем больше проходит времени, чем сложнее становится объяснить естественными земными причинами столь долгое отсутствие любимого человека, тем пронзительнее и опаснее для сердца делается мечта. Годунов-Чердынцев, как это произошло и с самим Набоковым, эволюционирует от стихов к прозе он задумывает книгу об отце. Фёдор Константинович как бы ставит перед собой метафизическую задачу. Воображений, в прозе, пройти по следам отца с надеждой, что проза подскажет, что же случилось с отцом на самом деле, жив он или нет. Годунова-Чердынцева ведут литературный талант и любовь и приводят в такие местности, где – Ни Годунов-Чердынцев, ни сам Набоков никогда не бывали. Набоков передает отцу Годунова-Чердынцева не только свою страсть к бабочкам, одно из самых дорогих своих душевных сокровищ, но и мечту о большой энтомологической экспедиции в Центральную Азию, которую писатель лелеял юношей, которую планировал осуществить, когда семья Набоковых жила в Крыму. Мечта об экспедиции не сбылась, но тем не менее. От гула воды в ущели человек обалдевал. Каким-то электрическим волнением наполнялась грудь и голова. Вода мчалась со страшной силой, гладкая, однако, как раскаленный свинец, но вдруг чудовищно надувалась, достигнув порога, Громоздя разноцветные волны, с бешеным ревом падая через блестящие лбы камней, и с трех сожений высоты, из-под радуг, рухнув по мрак, бежала дальше уже по-другому. Клокоча, вся сиза и снежная от пены, и так ударялась то в одну, то в другую сторону конгломератового каньона, что, казалось, не выдержит гудящая крепь горы, по скатам которой, меж тем, в блаженной тишине цвели ирисы. Или вот, как вам это? Далее шли тихие габийские пески, проходил бархан за барханом, как волны, открывая короткие охренные горизонты, и только слышалось среди Бархатного воздуха тяжелое, Учащенное дыхание верблюдов до да шорох их широких лап. Можно ли поверить, что автор этих строк Никогда не бывал ни в Памирском ущелье, Ни в пустыне Гоби? И однако же это правда. Так работает писательский дар, Что сами собой из ниоткуда Возникают живые подробности. Почему-то Набоков знает, что горная река в Азии похожа на раскаленный свинец. А так и есть. Я видела сама. Знает, с каким звуком идет по пустыне верблюд. Это загадка, тайна, перед которой можно только замереть в удивлении. Герой романа не закончил книгу про отца. Наброски — не срослись в целое Почему